Глава четвертая Ни тебе сказочных шпилей, ни островерхих башенок Перед Джон Томом была деревня. Ни радужных бастионов, ни покрытых золотом крыш, вонзающихся в облака, ни серебра, ни самоцветов. В Ринчбене можно было жить. Для этого городок и строили. Но любоваться тут было нечем. О мавританских дворцах и садах с павлинами Обитатели его ведали еще меньше, чем сам Джон Том. С двух сторон, зажатые лесом, улочки тянулись вдоль узкой долины. Через центр городка протекал ручей, едва ли не в ярд шириной. Он делил надвое центральную улицу, замощенную, как и боковые проулки галышами, наверняка доставленными из русла далекой реки. Собственно, не замостили один только ручей. Они спускались вниз по тропе, превратившейся в мостовую возле самой воды. И хотя Джон Том намеревался держать себя в руках, приступ дурноты, накативший возле первых домов, а заставил его изрядно скривиться. Похоже было, что ручей служит одновременно источником питьевой воды и источной канавой. Юноша велел себе не пить в Линчбене, если предложенная жидкость будет не кипяченой или не из бутылки. Вокруг стояли дома, в три, даже в четыре этажа. Острые крыши были крыты большими в квадратный фут пластинами дранки или серого шифера. Со второго и третьего этажей вниз смотрели прозрачные окна, кое-где над улицей нависали балконы. В стенах четвертых этажей и башенок, поднимавшихся над крышами, Были открытые в воздуху круглые дыры. Под каждым таким входом виднелись толстые жерти. Возле воздушных дверей располагались другие же круглые окошки. Там явно гнездились воздушные обитатели городка, вроде Красногрудова, Сквернослова, доставившего почту к древу Клотогорба несколько дней назад. Узкое ущелье не было очень уж глубоким, да и края его не слишком близко подходили друг к другу, но дома жались стенка к стенке, как перепуганные дети. Причина была проста. Если одна стена служит для двух строений, дом обходится дешевле. Кое-где на щепцами острых крыш и обращенными к улице фасадами на шестах рейли вымпелы. Может, они несли на себе гербы знатных семейств? Может, о чем-то предупреждали или извещали местных жителей? А Джон Том об этом не знал. Куда более понятной символикой явилась сохнувшая на натянутых над головой поперек улиц, в веревках белье необычной конфигурации. А Джон Том попытался было определить владельцев а по расположению и длине рукавов и штанин, однако вынужден был сдаться перед лицом такого разнообразия. Ну, а в настоящий момент мохнатые руки торопливо с бракотней и бурчанием Втягивали белье в окна верхних этажей. Над городом уже грохотал гром, раскаты его отражались от мостовых, от сырых каменных стен, пересеченных толстыми деревянными брусьями. Даже небольшие дома здесь строились прочно, неприступными замками. Голка хлопали оконные переплеты. Обитатели готовились к приближающейся грозе. Новый порыв влажного ветра донес до ноздрей человека и выдра острый запах дыма запорошил глаза пеплом. Над городом прогремел новый раскат. Маслянистое темное облако было почти над головой. Первые капли упали на лицо. Матч прибавил шагу и Джон Тому пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Город заинтересовал его, и спрашивать, куда они спешат, не хотелось. Погруженный в лицезрение окрестности, юноша не замечал взглядов торопливых прохожих. Пройдя еще пару кварталов, он наконец понял, какое внимание привлекает. «Длинный ты! Все дело в этом, приятель!» — объявил Мадж. А Джон Том старательно разглядывал прохожих, отвечавших ему не менее любопытными взглядами. Выше Маджи никого не было. В основном здешние ростом едва превосходили четыре-пять футов. Одеты все были достаточно схожи, Различия определялись вкусом и, по-видимому, положением. Шерсть и шелк чередовались с хлопком и кожей. Куртки, блузы, жилеты и панталоны зачастую были расшиты бисером и перьями. Головные уборы отличались разнообразием, широкополые шляпы, во вкусе 17-го столетия, крохотные береты, высокие тирольки, с перышком на боку, как у маджи. Землю попирали сапоги и сандалии разных размеров. Позже Джон Том убедился, что выбирать приходится между теплыми, но грязными башмаками и сандалиями, обувью холодной, однако легче поддающейся чистке. Впрочем, Поддерживать чистоту обуви здесь было сложно. Они вовремя пересекли главную улицу. Буквально перед их носом раздраженная седая опосумша выплеснула в центральный ручей ведро с помоями прямо со второго этажа. — Эй, там! — закричал Джон Том, захлопнувшимся ставнем. — Чего это ты? — А она чего? — пробормотал Джон Том, крутя носом от новой вони. Мач нахмурился. — Вот что, шеф, уймись-ка ты со своими обычаями. — А чего ей еще делать со всей жижей, собравшейся за ночь? И он показал рукой на ручей, протекающий вдоль улицы. — В это время года у нас здесь дожди. Все стекает в поток и привет. А Джон Том мысленно поблагодарил судьбу за то, что она не привела его в эти края летом. Меня здесь не это рассердило. Она же специально. Ей богу метила в нас. Матч ухмыльнулся. А что, может и так? У этой старой домоседки. Хаврони, другого-то развлечения и не найдется. А как тут у вас насчет обыкновенной любезности? осведомился Джон Том, стряхивая с ботинок налипший мусор. Хорошая штуковина. Если молодым хочешь лап подбросить, вот что я тебе на это скажу. Спереди послышались крики. Они отступили в сторонку и прижались к ставням, прикрывающим окна лавки. К ним приближался огромный двойной фургон. Повозки грохотали одна за другой. Транспорт занимал едва ли не всю ширину улицы. А Джон Том разглядывал его с любопытством. Правил фургоном тощий, промокший. Оцелот. Яркие глаза небольшой тигровой кошки поблескивали из-под широких полей мятой фетровой шляпы. Позади него, на передке второй повозки, ехал в конец осерчавший самец белки, ростом не более чем в три фута. Прикрывая пушистым хвостом голову, он пытался с помощью полотнищ плотного холста или кожи, спасти от уже хлынувшего дождя фрукты и овощи, которыми была загружена повозка. Фургон тянула четверка ширококостных ящеров, покрытых сине-зелеными радужными разводами. В полумраке их розовые глаза поблескивали на манер габаритных огней автомобиля. Они то и дело дергались И стороны в сторону требуя неуклонного внимания от вопящего и шипящего возницы, который использовал ругательство в той же мере, что и тонкий длинный кнут. Ненадолго заглушив гром, огромная повозка прогрохотала мимо, с трудом обогнув угол. Ну, чего браться, ежели без руки? — Не понимаю таких, — боркнул Матш, — когда они продолжили путь, стараясь держаться ближе к стенам домов, где дождь был потише. Столько груза зазря намочили. Теперь с неба уже просто лило. Окна, по большей части, были затворены или прикрыты ставнями. В наступившем полумраке казалось, что дома нависают над улицами, Откуда-то из-за спины сверху донеслось пронзительное чириканье. Обернувшись на звук, Джон Том успел заметить, как сойка в желто-пурпурной юбочке и жилете приземлилась на одном из насестов четвертого этажа и протиснулась внутрь через отверстие. Хлопнула круглая дверца. Они торопились вперед от одного шаткого навеса над входом к другому. По дороге миновали книжную лавку, точнее, лавку свитков. Высокие до потолка деревянные полки, похоже, были на штабель винных бутылок, из каждого гнезда торчал толстый свиток. Как уверял матч, дождь смыл всю грязь с мостовой и вздувшийся ручей унес ее вниз по течению. Гроза тем временем умчалась дальше, раскаты грома стали стихать, ливень сменился холодным, моросящим дождем, и Джон Том ежился и неуютно чувствовал себя в насквозь промокших джинсах и тенниске. Прошу прощения, сэр. — Джон опустил руки, которыми обхватил себя, пытаясь согреться. — Что? Взгляд его обратился направо. Голос слышался из узкого проулка. Двое мужчин едва ли прошли бы там плечом к плечу. Под небольшим деревянным навесом лежал гибон, скрючившийся для тепла между деревянными бочонками, наполненными мусором. Его морщинистая физиономия была укрыта от дождя, сложенными листами оберточной бумаги, завязанными узлом под подбородком. Самодельная шляпа, промокнув, липла к физиономии обезьяны. Рваные хлопчатобумажные брюки укрывали волосатые ноги. Рубашки на гиббоне не было. Длинные руки обнимали сотрясающуюся грудную клетку, покрытую округлыми проплешинами. Вместо одного глаза зияла дыра. Рука с тонкими пальцами, с надежды, протянулась к Джону Тому. Серебряную монетку, сэр, подайте несчастному ветерану войны, неудачнику мирных времен. Скверное воспитание и невежество судей стоили мне одного глаза, сэр. А теперь я существую лишь щедротами жителей этого города. А Джан Том, открыв рот, глядел на жалкое создание. Ну, несколько медиков, сэр. Если у вас нет серебра, с вожделением конючил Гибон, и вдруг отшатнулся, вжимаясь в бочки. Одна из них повалилась. На мостовую посыпались обрывки бумаги, кости, словом, обычный городской мусор, состав которого не зависит от пространственного расположения города в космосе. — Нет, нет, сэр! — трясущийся рукой Гибон прикрывал лицо. — Я ничего плохого не сделал. Мадж стоял возле Джон Тома. Меч на груди его... Был наполовину выдвинут из ножен. Слышь ты, я не потерплю, чтобы ты приставал к джантмену, пока он пользуется моим покровительством. Выдра шагнул к неудачливому антропоиду. Сделал, не сделал. А может, еще сделаешь? Вот попробуй, только пока я рядом. Ну, Зачем ты так? пробормотал Джон Том, не без приязни, глядя на съежившегося Гибона. Он же больной. Видишь? Во-во, именно больной. Чего ты, приятель, не знаешь, как разговаривать с попрошайками? Выдр обнажил меч. Гибон взвыл. Знаю. Джон Том запустил руку в карман, нащупал небольшой льняной кошелечек, которым одарил его клотогорб, и извлек из него монетку, бросил ее Гибону. Обезьяна поползла за ней по камням, по мусору. Благословение на вас, сэр, пусть небеса поцелуют вас. Мадж отвернулся с презрением вернув меч на место. — Попусту деньги мотаешь. Он взял Джон Тома за руку. — Ну, пошли. Надо еще добраться до той самой лавки, пока ты все не спустил. — Вот что, кореш, тут мир грубый, и тебе лучше бы поскорее с этим смириться. — Значит, Не видал ножа в подворотне? Ножа? А Джон Том оглянулся назад, на оставшийся позади проулок. Какого ножа? Во-во, он еще спрашивает, — возмутился выдр. Вот не было бы меня с тобой, сразу узнал бы, какого. Только я думаю, тебе с собой не справиться. Голова, наверное, легкая, мозги вроде воздуха, а? Какого ножа? Тьфу! Он остановился, поглядел на задаченного Джон Тома. Вот чего, приятель! По мне валяй, дурака, сколько хочешь. Только вот его чародейство, что скажет? Стало быть, покуда я тут тебя не пристрою? Покуда ты, значит, не пустишь корней в этом мире, изволь-ка, приятель, слушать мои советы. А ежели о себе не думаешь, хотя бы меня пожалей. Клотогорб вон о чего мне насулил. Покачав головой, выдр отвернулся и отправился дальше. Мне насулил, не тебе. Дернуло же меня спотыкаться от твои ноги, угораздило же. — А, выходит, мне повезло? По-твоему, я здесь просто счастлив? — Тоже мне удовольствие, пердун мохнатый. К разочарованию Джон Тома вместо того, чтобы потянуться к мячу, матч заулыбался. — Вот это уже лучший приятель. Так-то вот оно лучше, чем денежки свои раздавать. Выдер сплюнул в сторону проулка. — Да это мерзопакости вонючий, Что плюнуть, что кишки тебе выпустить? Не понял, почему мне в лесу... — Лучше, а, друг?